Первый раз этот город упомянут за пятнадцать веков до начала новой эры. За пятнадцать веков до того, как близи от него в Вифлееме в семье бедного плотника родился младенец, которому суждено было перевернуть мир. За пятнадцать веков до того, как пастухи и волхвы из далеких стран пошли вслед за звездой, чтобы поклониться и этому младенцу. В земянный кабинетёс великого фараона Тутмоса высек на каменной скрижали: В день 30 от начала похода фараон, сын неба, владыка обоих Египтов, своей могучей дланью сокрушил врагов и покорил под свою руку город Яффо. Здесь побывали египтяне и греки, филистимляне и римляне, финикийцы и персы. И каждый из народов оставлял на этой земле свой след. Десять раз завоеватели разрушали город, но он возникал снова на том же самом месте, возрождаясь как феникс из пепла. Существует легенда, что именно здесь патриарх Ной построил свой ковчег, в котором спас от великого потопа всех живых существ, обитающих в мире, всякой твари по паре. И название свой город Яффо получил по имени одного из сыновей Ноя Яфита, который после потопа заложил на этом месте свой город. Около этих берегов пророк Иона был проглочен китом. Именно здесь в Яффо находился в заточении святой Пётр. А ещё существует легенда, что неподалёку от этих мест была прикована к скале прекрасная Андромеда. спасенная Персеем. В седьмом веке Яффо был захвачен арабами. В одиннадцатом здесь высадились закованные в броню крестоносцы. Сюда приплывали генуэзские корабли с христианскими воинами и паломниками. Поэтому в тринадцатом веке султан Бей Барс разрушил порт, чтобы прекратить нашествие крестоносцев. Теперь Яффо селился со своим молодым соседом Тель-Авивом. В один город, утратив свой значение как порт. Сейчас это район богемы, район художников и артистов. На его узких улочках разместилось множество театров и художественных мастерских, туристических лавочек и небольших ресторанов. А стоит немного отойти от моря, углубиться в лабиринт узких кривых улочек, и вы окажетесь в районе, где расположился старый блошиный рынок Шук Пишпетим. Это не рынок в европейском понимании. А город в городе, распролшийся под дюжине улочек и переулков, переполненный крикливой разноязыкой толпой, пропахший пряностями и сандаловым деревом, кофе и корицей, оливковым маслом и куркумой, острой восточной кухней и старинными коврами. Сюда иммигранты из разных концов планеты привезли семейные реликвии и ничего не стоящие безделушки и выложили их на прилавки бесчисленных лавчонок, чтобы продать таким же многочисленным разноязыким и шумным туристам. Ну и ну, протянула Нинель. В жизни не видала столько старья. Барахло какое-то на улицу выставили и радуются. Чтоб ты понимала, тут же вступила. Нателла. Это не старьё, а антиквариат. Люди за это большие деньги платят. За это? Нинель сморщила нос. Быть того не может, чтобы за такую ерунду, на помойке выкопанную, большие деньги платили. Или у них от жары совсем крыша съехала? Дамы разговаривали громко, стараясь перекричать ровный гул блошиного рынка, куда направились сегодня с утра с целью ознакомления. Они чудно погуляли по берегу моря в парке Яффо, полюбовались на на розово-грудых горлинок и удодов с хохолком. Пообедали в маленьком ресторанчике на площади под часами, после чего неугомонная Нателла потащила всех на блошиный рынок. Наверное, со стороны мы четверо смотримся очень забавно, мимоходом подумала Марина. Хотя за этими двумя грациозами нас с Лариссой и не видно. тех двоих было много. На тело коротко стриженная брюнетка смуглая и крепко сбитая, всегда в чём-то открытом и ярком, громкоголосая и энергичная, а с ней Нинель, подруга, обретённая здесь же на отдыхе. Та была рыжая, белокожая и веснушчатая. На тело предпочитала одежду красных цветов, от малинового до огненно-алого. Сегодня на ней было платье с вырезом на спине цвета революционной гвоздики. Нинель наоборот, белокожая и рыхлая, обгорает мгновенно, никакие кремы не помогают, поэтому от солнца закрывается. На ней ажурная белая шаль с кистями и соломенная шляпа с розовой лентой. На тело жары не боится, бестрепетно подставляет солнцу и беловослую смуглую кожу. Это не солнце, заявила она в первый же день по приезду, когда вся группа, слегка обалдев от синего тёплого моря, яркого света и горячего песка, осторожно располагалась под полосатыми зонтиками. Вот на Гоа было солнце. И здесь солнце в июле А сейчас у них осень, вон даже детей маленьких голышом водят. После слякотного, темного и унылого петербургского ноября, после неба вечно затянутого свинцовыми тучами, то, что они видели вокруг, язык не поворачивался назвать осенью. Две недели промелькнули незаметно. Группа ездила на экскурсии, а свободное время каждый старался проводить, как ему хочется. Неугомонная Нателла заставляла всех осматривать достопримечательности. Сегодня Марине не хотелось никуда идти. Ей хотелось сидеть под ярким полосатым тентом, опустив ноги в горячий песок, потягивая ледяную воду с лимоном и глядеть на море. На море никогда не бывает скучно. Волны набегают друг за другом, и каждая волна не похожа на предыдущие, как не похожи друг на друга два разных человека. Можно подойти к воде и поиграть с волнами в догонялки. Можно стоять по колено в тёплой воде и рассматривать стайки мелких рыбёшек, что шныряют мимо. Можно свободно плыть в упругой солёной воде, можно качаться на волнах, можно нырять. На тёплом море можно делать всё, что хочется, и никто не станет проявлять к тебе лишний интерес. На море не будешь выглядеть одинокой и неприкаянной. Море всех при голубит и обласкает. В первый раз в жизни Марина поехала отдыхать одна, потому что потому что вспоминать о том, что случилось, ей сейчас совершенно не хотелось. А придётся, вспомнила она фразу из известного анекдота и горько усмехнулась. А Лариса тут же почувствовала её настроение, тихонько сжала руку по выше локтя и улыбнулась одними глазами. Не горюй, мол, всё наладится. Оказалось, что в их туристической группе полно таких, как она, одиноких женщин, которые, кстати, сказать, совершенно не считали себя одинокими. Одна на тело чего стоит, не женщина, а настоящая пожарная команда. Молодой парень арабского вида, весь в чёрном, несмотря на жару, проскочил мимо, держа над головой маленький круглый столик чёрного дерева. На столешнице, выгоревшей и облупившейся, просматривался всё же тщательно выписанный букет ирисов. Эти улочки были заполнены самой разной старинной мебелью: столы и столики тёмного, светлого дерева, ореховые и палисандровые, крашеные и лакированные, кресла-качалки с облезлыми спинками, комоды с позеленевшими бронзовыми ручками и давно не выдвигающимися ящиками. Сундуки, инкрустированные разными сортами дерева и перламутром, шкафчики и тумбочки немыслимых фасонов и даже древний умывальник на кривых ножках с ящиками когда-то расписанными цветами и потрескавшаяся фаянсовая раковина. Смотри, засмеялась Лариса, как из маминой спальни кривоногий и хромой выбегает умывальник и качает головой. Совершеннейший мой додыр. У меня в детстве книжка была. Там как раз такой нарисован. Седой горбаносы араб, уловив её интерес, тут же вынес на улицу большой фаянс своей кувшин, расписанный такими же цветами, как умывальник. Красивый, протянула Лариса мечтательно. Даже в этих трещинах есть что-то. Набрать на даче охапку простых цветов и поставить где-нибудь в беседке. Бери, предложила Марина. Если поторговаться, он недорого отдаст. Говорили же нам в гостинице, что тут всё можно за 10 шекелей купить. Ты серьёзно? рассмеялась Лариса. Да этот кувшин ни в какой чемодан не влезет, придётся к самолёту на верёвочке привязывать или транспортный борт нанимать. После мебели пошли зеркала. огромные в деревянных или бронзовых рамах и совсем крошечные с серебряными ручками, в которых виден один лишь глаз. Затем попалась пара настоящих магазинов с антиквариатом. Фаянсовые напольные вазы, люстры, два китайских фарфоровых подсвечника в виде слонов. Хозяин был вольяжный и толст. На их четвёрку он даже не взглянул, понял, что не его клиенты. А потом пошло что-то и вовсе неразуразное. На асфальте перед магазинчиком был выставлен деревянный индеец с трубкой и томагавком. Индеец был в натуральную величину и ярко раскрашен. Далее за индеецем шел американский шериф с огромным револьвером и серебряной звездой. Потом две собаки непонятной породы, зебра, кудрявый мальчик в коротких штанишках. с толстыми розовыми щеками, а в глубине магазина, на самой верхатуре, стояла деревянная статуя Мэрилин Монро в белом развевающемся платье, как в знаменитом кадре из фильма. "Это-то откуда тут взялось?" громко удивилась Наталья. "Какой кич!" не скажи. Нинель оживилась. "Такое ей как раз нравилось". Они надолго застряли у деревяшек, так что Марина с Ларисой решили считать себя свободными от их компании и свернули в один из боковых переулков. Там продавалась всякая всячина. Медные кувшины с длинными носиками выстроились по росту. Почерневшие от времени бронзовые лампы и подсвечники стояли прямо на земле. Внутри магазина на стеллажах теснились шкатулочки из ракушек. Джезвы гроззидами висели на гвоздиках, от огромной, в которой можно было сварить литр кофе, до крошечной, чуть больше наперстка. Отдельный шкафчик был заполнен маленькими стеклянными колбочками и пузырьками. Рядом притулились старинные аптекарские весы. Марина задержалась возле посуды: разнообразные фарфоровые чашечки, позолоченные внутри, а снаружи на каждой своя тщательно выписанная миниатюра. Лариса в это время вдохновляла себя на поступок. У входа в лавку стояла большая медная чаша, заполненная мелочами. Чаша раньше, наверное, служила курильницей, а теперь ее приспособили под хранение мелкого товара. Там лежали погнутые и почерневшие серебряные ложки, какие-то фетульки непонятного назначения, металлические пуговицы с гербами неизвестных стран. Затупившиеся ножницы поблескивали гребешки, усыпанные разноцветными стразами, цепочки, бронзовые обереги на кожаных шнурках и бесчисленные кольца металлические и деревянные, из цельного нефрита, из кожи, из слоновой кости и даже сплетённые из волос. Лариса глубоко вздохнула и отважно принялась рыться во всём этом хламе. Да зачем тебе это, Марина, брезгливо поморщилась. Еще уколешься и подхватишь какую-нибудь заразу. Хочу выбрать что-нибудь забавное на память. Примета такая, ты же знаешь, чтобы еще раз сюда вернуться. Пропыхтела Лариса откуда-то снизу. Марина пожала плечами и отошла. Примета-то к примета. Нужно взять какую-нибудь ерунду и идти отсюда скорее, от шума, от крикливых хозяев магазинчиков. От суеты и от яркого солнца перед глазами стояла розовая пелена. В том же самом шкафчике с аптечными склянками она увидела флакон тёмно-синего непрозрачного стекла с притёртой к пробкой. Марина осторожно взяла флакон в руки и стряхнула пыль. Пробка открылась трудом. Марина поднесла флакон к носу, ожидая почувствовать запах тления. или просто ничего, одну пыль. Аромат был еле уловим, она не смогла бы его описать. Ноздри её затрепетали, и в голове неожиданно прояснилось. Пелена с глаз спала, все предметы стали видны чётко, как нарисованные чёрной тушью. На миг грязная, пыльная, заставленная хламом лавчонка показалась Марине пещерой Али-Бабы. А все выставленные вещи волшебные сокровища из восточных сказок. Вон там стоит лампа Аладдина, потрёшь и явится джинн. Вон тот потёртый ковёр с причудливым орнаментом при надлежащем управлении может летать. А этот серебряный кинжал наверняка заговорённый. Через несколько секунд она пришла в себя. Из флакона ничем не пахло. Он был пуст уже лет двести, если не больше. По-прежнему ее окружали пыльные старые вещи, и хозяин дремал на скамье, проеденный жучками. В уши настойчиво лез гул огромного скопища людей. Перед глазами мелькали красные мухи. Восток дело тонкое, пробормотала Марина и показала синий флакон хозяину. Сколько? Тот забормотал что-то, она покачала головой, тогда он написал на бумажке число 50. 50 шекелей? подскочила Лариса. Да вы с ума сошли. Маринку не вздумай брать. Это же грабёж среди бела дня. Сама она протягивала хозяину сжатый кулак и смотрела так грозно, что он даже заслонился от неё руками. Лариса разжала ладонь, там лежало кольцо. почерневшее от старости, самой обычной простой формы, довольно широкий ободок из металла. Хозяин начался от ступора и сказал, что кольцо стоит 100 шекелем. Совсем озверел, взбелела Лариса. От жадности не лопнешь? Возьми себя в руки. Да зачем тебе это кольцо? Пойдём отсюда, вяло убеждала её Марина. Только время теряем. Лариса не слушала, она закусила у дела. Торг шёл успешно. Вскоре хозяин снизил цену до 50. 10, надрывалась Лариса. 10 шекелей и ни копейки больше. Скорее всего, по-русски хозяин не понимал, впрочем, по этим торговцам никогда не поймёшь. Во всяком случае, хозяин был прекрасным физиономистом. Он видел, что кольцо Ларисе понравилось, а вторая туристка не боится. Не стоит на нее и время тратить. Лариса была злая, волосы растрепались, она поливала хозяина по-русски разными словами, кидала кольцо на столик и прорывалась уходить. Но хитрый араб видел ее насквозь. Он мотал головой и сбавлял цену крайне неохотно. Марине это надоело. Вот что, сказала она решительно, бросая на столик пятьдесят шекелей, я ухожу. Жалко время на ругань тратить, ведь последний день сегодня. И хозяин мигом согласился на сделку. Марина за флакон жутко переплатила, так что он не остался в накладе. Довольная Лариса тут же надела кольцо на палец, оно пришлось впору. Зря и так, сказала она, тут нужно торговаться, иначе тебя уважать перестанут. Марине вовсе не нужно было, чтобы здесь её уважали. Откровенно говоря, и синий флакон был ей не нужен, но воспоминания о непонятном аромате спрятано внутри от чего-то будоражило душу. В конце концов, имеет она право на каприз. Чёрт с ними с этими шекелями. Всё равно завтра домой. От этого воспоминания настроение не улучшилось. Захотелось вновь открыть синий флакон и вдохнуть едва заметный аромат. Но что-то удержало её. Нельзя слишком часто, а то выветрится. Пойдём отсюда, решительно заявила Лариса. Просто удивительно, как эта женщина умела понимать её мысли. Впрочем, это не так сложно. Мама всегда говорила, что у неё, Марины, всё написано на лице. Дорогая моя, говорила мама хорошо поставленным голосом, и если ты хочешь добиться успеха в жизни, ты должна научиться скрывать свои эмоции. Ну что ж такое, на экзамене ты выглядишь как последняя двоежница, мнёшься, облизываешь губы, дергаешь себя за нос. Хорошо, хоть ногти не грязёшь, ведь ты же прекрасно знаешь предмет, но кто тебе поверит? Далее те же слова. Повторялись по поводу успеха мужчин. Что это такое, сердилась мама. Ты краснеешь, бледнеешь, опускаешь глаза и заикаешься. А когда ты бываешь у него дома, будь же полюбезнее с его родителями. А не подумают, что я хочу за него замуж, пыталась отшутиться Марина. А разве нет? удивлялась мама. Эти разговоры начались, когда Марина окончила институт. Миновали все юношеские влюблённости и увлечения, и мама решила, что дочке пора, как она говорила, определиться. Теперь уже речь не шла об успехе у мужчин вообще. Мама конкретизировала своё указание по поводу каждого отдельно взятого индивидуума, который появлялся возле Марины. Беда была в том, что мама всё неправильно понимала, то есть выдавала желаемое за действительное. Хотя сама про себя всегда утверждала, что она в жизни руководствуется исключительно здравым смыслом и ставит перед собой только реальные задачи. Так любой звонок со служивца по пустыковому поводу рассматривался мамой как перспективное событие. А уж если Марина выбалтывала ей по глупости, что после корпоративной вечеринки её подвёз на такси парень, живущий в соседнем доме, то это было по выражению мамы неплохой вариант. Мама хотела Марине только хорошего, это несомненно, а хорошее виделось ей исключительно в замужестве. Но с замужеством ничего не получалось. Были знакомства, легкий флирт, была пара-тройка романов с замерением в сердце, с тревожным ожиданием телефонных звонков, с разговорами по тому же телефону и двали не до утра, с торопливыми объятиями по чужим квартирам и дачам. В общем. Ничего серьёзного, как с разочарованием каждый раз констатировала мама. Неизвестными путями она пронюхивала про очередной, как она говорила, вариант. Хотя Бог свидетель, Марина давно уже решила ничего маме не рассказывать. Ни к чему хорошему это не приводило. Не то чтобы она боялась сглазить, просто ей до чёртиков надоели мамины обсуждения каждой встречи со вкусом и подробностями. Мама обожала устраивать мизансцены. Покажи, где ты стояла. Да как он повернулся, да как посмотрел? Ответил на твой вопрос сразу или подумал? Да какая разница, сердилась Марина. Сразу или не сразу? Всё ведь не запомнишь. Ты не права, твёрдо отвечала мама. Все нюансы очень важны. Запомни, дочка, говорила мама. В отношениях между мужчиной и женщиной нет ничего мелкого, незначительного, нет ничего такого, чем можно было бы пренебречь. Нужно изучить своего избранника вдоль и поперек, нужно узнать его как облупленного, причем очень важно сделать это еще до свадьбы. Да какая свадьба? Поначалу отмахивалась Марина. Ни о какой свадьбе речь не идет. И напрасно, припечатала тогда мама. Годы идут, молодость не вечна, и ты это прекрасно знаешь. Женщины нашей семьи, к сожалению, рано стареют. В этом нет ничего ужасного, просто нужно заранее подготовиться и держать руку на пульсе, или, как говорят, не пускать процесс на самотек. Но как я могу узнать человека после нескольких встреч? Вяло отбивалась Марина. Не могу же я вцепиться в него как клещ. И вы спрашивать, не было ли у него в родне алкоголиков и сумасшедших. Это неприлично. Тебе вовсе не нужно его выспрашивать. Мама строго хмурила брови, чтобы придать словам особенный вес. Ты просто должна внимательно его слушать и редко задавать наводящие вопросы и наблюдать, неусыпно наблюдать. Иногда бывает очень полезно посмотреть, как человек ест. жадно, торопливо, чавкая и рассыпая еду, или же ковыряется в тарелке мрачливо, морщясь, как будто выискивает там зажаренного таракана. И той и другой отвратительно скрипела Сарина. Неплохо характеризует человека его смех, невозмутимо продолжала мама. Бывает мужчина, ну всем хорош, а как засмеется, будто шакал залаел. или вместо улыбки скалится, как дворняжка, у которой кость отбирают. В таком случае нужно очень хорошо подумать, прежде чем иметь с ним дело. Нет ничего удивительного, что Марине до смерти надоели такие разговоры, тем более что по окончании беседы мама неизменно добавляла, что в Маринином положении особо выбирать не приходится, и что в конце концов можно и поступиться некоторыми принципами и не обращать внимания на мелкие недостатки. Но подумаешь, неприятный ему же смех. Так организуй семейную жизнь таким образом, чтобы ему было не до смеха. Вот решение проблемы. Главное, чтобы был приличный, солидный человек, твёрдо стоящий на ногах, способный обеспечить жену и позаботиться о своих будущих детях. Вот уж это условие обязательно. А что касается внешности, то не зря испанцы придумали поговорку: мужчина Чуть красивый дьявола, уже красавец. Мама очень любила Испанию. Ездила туда отдыхать и даже пошла на курсы интенсивного испанского, чтобы суметь объясниться с аборигенами в Андалусии и на Майорке. О чём задумалась? Лариса тронула подругу за руку. Ты уже минут 20 молчишь и по сторонам не смотришь. Устала что-то? Пожаловалась Марина: "Давай пойдём к морю, там приятнее". Лариса согласно кивнула головой, ни о чём не спрашивая. Ей тоже надоели шум, жара и все проникающая пыль блошиного рынка. Она провела платком по лицу, чтобы утереть пот. И мимоходом поглядела в пыльное зеркало в резной бронзовой раме, выставленное прямо на дороге. В зеркале отражались они двое. Ещё люди, ярко и легко одетые, в разных шляпах и разным цветом кожи. Крупные почтенные немки, смуглые, говорливые, бурно жестикулирующие итальянцы, японцы с маленькими непроницаемыми лицами, беспрерывно улыбающиеся американцы, русские, ошеломлённые, уставшие от солнца и всего этого вавилонского столпотворения. И вдруг В зеркале отразилась странная фигура, закутанная в белые восточные одежды. Арафатка в мелкую клеточку надвинута низко на лоб, виден только хищный нос, узкие плотно сжатые губы и горящий глаз. Второй глаз закрыт чёрной повязкой. Незнакомец в зеркале приближался, и Лариса повернулась, чтобы увидеть его вочию. Вблизи он был еще страшнее. Господи! Тихонько ахнула Марина и отступила назад. Прямо как из сказок "Тысячи и одной ночи".